Глава 65. После такого уснуть казалось просто нереальным. Я думала над тем, что мне рассказал Денис, и всё запутывалось ещё больше. Слишком уж подозрительным было совпадение моего настоящего имени и имени невесты Аскольда. У меня не было сомнений в словах Дениса, но почему я должна остерегаться кузена Гериуса? Аскольд не вызывал во мне негативных чувств. Я бы даже сказала наоборот. Да, первое впечатление о нём сложилось негативное, но потом этот мужчина стал набирать очки в моих глазах. Нет, я не собиралась игнорировать предупреждение Денниса. Мне просто хотелось знать правду. Ещё немного правды. Уснула я под утро, потому что меня всё-таки вымотал бесконечный поток мыслей и предположений. Когда пришла Тилли с завтраком, Я ещё сладко посапывала, уткнувшись лицом в подушку. «Ледерная», — повариха присела рядом. «Проснитесь. Нельзя спать таким образом. У вас появятся ранние морщины». Я застонала и открыла глаза. «Который час?» «Девять часов», — проворчала Тилли. «Сначала я решила не будить вас, но это уже неприлично спать в такое время». «Что плохого, если я один раз полежу в кровати чуть подольше?» — недовольно произнесла я, опираясь на подушки, которые она подняла одним резким движением. «Молодая девушка должна быть дисциплинирована. Вот когда вы выйдете замуж, вряд ли вашему мужу понравится завтракать в одиночестве, пока его супруга мнёт бока на перинах», — отчитала меня Тилли, протягивая кружку с чаем. «Женщина как цветок», «Обязаны распускаться с первыми лучами солнца». «А может, лучше найти такого мужа, который станет мять со мной бока на перинах?» Пробурчала я, делая глоток ароматного чая. «Фу, какая пошлость, леди Рене!» — возмутилась повариха. «Неприлично так выражаться! Не вздумайте это повторить в приличной компании!» Я закатила глаза, слушая её. Вот только сейчас чтения морали мне не хватало. Когда она ушла, я стала думать, что же мне делать дальше. Итак, могильщиков уже не стоило опасаться. Значит, можно заняться вопросами постоялого двора. А насчёт оскольда? Вроде бы он не стремился причинить мне зла. По крайней мере, пока. Буду осторожной, если он явится. Рот на замок. Нужно навестить супругу Паули Ролса, ведь я пообещала сделать это больше недели назад. Надев своё самое скромное платье, я покрутилась у зеркала, взяла ридикюль и спустилась вниз, принюхиваясь к несущимся из кухни ароматом. Пахло ванилью, корицей, а ещё какой-то незнакомой мне пряностью, от которой тянулся лёгкий цветочный шлейф. Эти запахи напоминали детство, потому что в преддверии праздника ими наполнялся весь дом. В далёком прошлом именно так и было. «Долго не задерживайтесь!» — крикнула мне вслед Тилли, когда я уже стояла у двери. «Завтра праздник, нужно подготовиться!» «Хорошо!» — крикнул я в ответ и вышла на улицу. День поминовения тёмных лордов. Денёк выдался погожим, поэтому я наслаждалась своей прогулкой, не спеша идя по тротуару. Абрикосовая улица находилась за сквером, и до неё было не больше десяти минут если идти быстрым шагом. Дом хозяина лавки оказался небольшим, но очень аккуратным. Выкрашенные в розовые стены, красная крыша и салатовые окошки делали его похожим на цветок. Я вошла в калитку, полюбовалась ухоженным палисадником, а потом постучала в дверь. «Иду!» — послышался из глубины дома женский голос, и вскоре передо мной появилась приятная женщина лет сорока с небольшим. Она была одета в ситцевое платье с кружевным воротничком, поверх которого слепил глаза своей белизной на крахмаленный передник. Женщина улыбнулась и поинтересовалась. «Чем могу помочь?» «Вы, Томила Роллс», — уточнила я, и она кивнула. «Да, так и есть. А вы?» «А я леди Рене Браунинг. Ваш супруг должен был рассказать вам обо мне». «Да, Пауль говорил, что вы должны прийти с визитом. Прошу вас, проходите». Томила Роллс отошла в сторону. «Но прошло столько времени, и я решила, что вы передумали». «Нет, я немного приболела», — с улыбкой ответила я, входя в переднюю. «Надеюсь, уже всё в порядке?» Она закрыла дверь и указала на двери, ведущие в гостиную. «Прошу вас, проходите сюда». «Да, всё хорошо, благодарю». Мне нравилась эта симпатичная женщина. Было видно, что она очень добродушная, из тех людей, кто во всех видит лишь хорошие. Я остановилась на пороге гостиной, поражённая увиденным. Вот это да! Вся комната была заполнена вещами, созданными руками хозяйки. От вязанных накидок на креслах и диване до очаровательных мелочей в виде чехла на глиняной кружке и на заварочном чайнике. Даже старая грелка для ног выглядела празднично в таком чехле с яркими цветами. На маленьком круглом столике стояла большая корзина с разноцветными клубками, возле которой спал рыжий кот. Тамила предложила мне сесть в кресло, стоящее рядом с ним. «Сейчас я принесу нам чай». Пока её не было, я успела настроить планов, впечатлившись её мастерством. «Вязаные вещи очень подойдут к моему интерьеру. В стиле Прованс их можно смело использовать. Изыскано, а главное, нежно будут смотреться кружевные шторы на кухне, скатерти, разнообразные салфетки. Можно даже дополнить интерьер такими мелочами, как подставки под тарелки и кружки, чехлы для цветочных горшков. А ещё рождественский декор. Гномики, ёлочки, снеговики — Интересно, здесь зимние праздники проходят так же, как и в том мире. От волнения я даже заёрзала на месте. Мы поможем друг другу. Я дам работу жене Пауле ролса, а она украсит мой постоялый двор самобытными вещами, которых ни у кого больше не будет. Женщина выслушала меня, и когда я закончила, воскликнула. «Конечно, я согласна, леди Рене. Мне всегда хотелось зарабатывать своими руками, помогать мужу. «Вы знаете, моя сестра такая же рукодельница. Может, её услуги вам тоже понадобятся? Тогда дело пойдёт быстрее». «Понадобится», — поддержала я её предложение. «Четыре руки — это больше, чем две. Тогда я составлю список вещей, которые вы мне свяжете, после чего мы всё подробно обсудим. Приходите на почту после праздника». «Я обязательно приду», — пообещала Томила Роллс, радуясь как дитя. «У меня уже чешутся руки от нетерпения. О, как же вы порадовали меня, леди Рене. Мы ещё немного побеседовали и тепло попрощались. С хорошим настроением я отправилась обратно на почту и уже на середине пути вспомнила, что нужно найти художника, который нарисует билборд. «И к кому мне обратиться?» «Где делают вывески для магазинов и остальных учреждений?» «Небольшую мы могли сделать сами», но 6 метров в длину и три в высоту. Вернувшись домой, я решила сначала заглянуть в кузню. Может, Тайп Лунч знал, кому мне обратиться. Есть мастера и даже целые артели, которые делают красочные большие вывески. Кузнец почесал голову. По-моему, я видел такую мастерскую на углу Сиреневой улицы. Что ж, придётся снова идти в город. Я не стала заходить на почту, чтобы Тилли не задавала лишних вопросов. Действительно, художественная мастерская находилась на углу Сиреневой улицы. Её фасад был разрисован диковинными птицами и животными, а у двери под навесом лежала целая стопка деревянных вывесок разного размера. Заглянув внутрь, я сразу почувствовала запах алифы, которым, казалось, пропитались все стены мастерской. За столами работали художники, периодически вытирая руки от тряпки с пятнами краски. «Добрый день. Вы что-то хотели, госпожа?» Ко мне подошёл пожилой мужчина с густыми бровями и лысиной между двумя кудрявыми валиками волос. Он был маленьким и плотным, с короткими кривыми ногами и красными щеками. «Заказать у вас вывеску, если это можно так назвать», — ответила я и представилась. Леди Рене Браунинг. «А, хозяйка почты. Мы с радостью нарисуем что угодно», — широко улыбнулся мужчина. «Фил Иржи, хозяин мастерской». «Итак, что вы желаете, чтобы мы изобразили на вашей вывеске? И каких размеров она должна быть?» 6 метров в длину и три в высоту», — ответила я, наблюдая, как его глаза увеличиваются в размерах. «Вы, наверное, немного не понимаете, о чём говорите. Лучше скажите, на чём будет располагаться вывеска, и я всё рассчитаю сам», — осторожно сказал хозяин мастерской. «Вы хотите сделать вывеску на почту?» «Нет-нет, я сказала всё правильно. Мне было немного обидно. Если я женщина, значит, не понимаю, что говорю? Послушайте, что именно я хочу». Объяснив господину Иржи, что требуется, я замолчала, ожидая его ответа. «Вы представляете, сколько это будет стоить?» — тихо спросил мужчина, не в силах скрыть своего удивления. «Я готова заплатить, сколько вы скажете. По рукам?» «По рукам, леди Браунинг!» — хозяин мастерской повернулся к остальным и крикнул. «Бросаем все заказы! Нам предстоит серьёзная работа!»